Троицкий мост Считается, что в Троицком мосту есть какая-то тайна, какое-то свое особенное притяжение. И не зря, как не зря именно с Троицким мостом связывают самое большое количество городских легенд. Ранним утром, 29 мая 1903 года, В дни празднования двухсотлетия Петербурга происходит торжественное открытие одного из самых красивых мостов города. И вот в честь открытия императору преподносит удивительный подарок — электрический звонок. Звонок был связан с разводным устройством. Нажатием кнопки император запустил подъемное устройство — Одного из самых красивых мостов Петербурга. История моста началась, когда в городе отмечали столетие города. Именно в 803-м, между левым берегом Невы и Петроградской, тогда петербургской стороной, появился первый наплавной плашкоутный мост. Располагался он несколько выше по течению, напротив летнего сада. На Петербургской стороне съезд с моста был рядом с Троицкой площадью. Троицкая площадь была первой в городе, и на площади стояла первая же в городе Троицкая церковь. Она была знаменита тем, что именно в ней после окончания Северной войны Каутор был провозглашен Петром Великим императором всероссийским и отцом отечества, который с того времени стала именоваться Российской империей. В 1818 году, когда на Суворовскую площадь от Михайловского замка был перемещен памятник Александру Васильевичу, мост стали официально называть Суворовским. Удивительно, что название не прижилось, и вскоре мост стал называться Троицким. Чуть позже этот мост пришел в негодность начали строить новый теперь уже между Суворовской площадью перед Марсовым полем и Троицкой площадью Сооружение вооружением и отделкой моста завершили в 27 году XIX века это был самый длинный плашкоутный мост более 500 метров. самый длинный в городе С появлением этого моста украсили и дворцовую набережную Здесь появились новые ограды и фонари Сейчас эти фонари установлены на Троицкой площади у Кронверкской набережной. Но в 80-е годы XIX века назрела необходимость заменить старый мост. Кстати, чугунные детали старого можно увидеть и сегодня. Четыре обелиска и восемь фонарных столбов поставили у Кронверкского пролива перед входом на Иоанновский мост. После объявления о замене старого моста возникло множество вариантов организации новой переправы. Самый оригинальный был подводный. Считалось, что дешевле будет прорыть тоннель под Невой. В апреле 1992 -го года был объявлен международный конкурс. Сооружение собирались посвятить 25-летию свадьбы Александра III и Марии Федоровны и мост переименовать. Но император повелел сохранить историческое название. К осени на конкурс поступило 16 проектов и еще два вне конкурса. Пять работ предоставили российские инженеры, шесть — французские. Первое место получил Александр Гюстав Эйфель, автор знаменитой башни в Париже, которая была построена за два года до того. Вполне вероятно, что в Санкт-Петербурге мог появиться Эйфелев мост, по аналогу с Эйфелевой башней в Париже. Однако все решили деньги. Французская фирма Ботиньоль предложила проект, который оказался не только более изящным, но и более дешевым. Консольно-арочная система моста фирмы Ботиньоль позволяла уменьшить массу речных устоев быков, облегчить металлическую конструкцию. Мост решили строить из отечественных материалов русскими рабочими под контролем петербургских инженеров и архитекторов. В июне 97-го Николай II утвердил общий вид моста. Строительство было завершено к мае 903 года, когда в городе проходили торжества, посвященные 200-летию Петербурга конструкция состояла из постоянной пятипролетной части двухрукавного разводного пролета у левого берега и земляной дамба у правого ажорные металлические конструкции пятипролетной части моста внешне напоминают пологии арки но в действительности они представляют собой сочетание двух других типов конструкций консольно арочных и консольно балочных ферм левобережный разводной пролет был решен в виде двухконсольной уравновешенной фермы, вращающейся вокруг вертикальной оси, находящейся на первом от левого берега цилиндрическом быке. Гранитный ледорез с фонарем был установлен по оси опоры разводного пролета и служил маяком-ориентиром, проходившим судам. Конечно, своеобразие мосту придало и убранство. Архитектурная отделка моста была осуществлена в стиле модерн. Привлекали внимание и подчеркивающие въезд на мост со стороны марсова поля две растральные колонны-обелиски, установленные с боков тротуаров. Каждый из них состоит из гранитного пьедестала, украшенного медными картушами с надписями из накладных букв и четырехгранного пирамидального обелиска, украшенного у основания с четырех сторон рострами поддерживающими арматуру с круглыми светильниками. Завершали обелиски или, как тогда говорили, светильники наплавного Троицкого моста, фигуры двуглавых орлов с распростертыми крыльями. В дне празднования юбилея Санкт-Петербурга вместе с Троицким мостом Была открыта новая гранитная набережная между Петропавловской крепостью и Большой Невкой. В газетах новую переправу называли «Французской» или «Парижской красавицей». Кроме моста была построена трехпролетная каменная аркада, съезд на правом берегу Невы и гранитные набережные, соединившие три моста. Иоанновский, бывший Петровский, Троицкий, И Сампсониевский. Общая протяжённость около 1100 метров, с лестницами, спусками к воде и пристанями для лодок и судов. Оставшиеся после строительства гранитные плиты и другие строительные материалы фирма Баттиньоль пожертвовала для сооружения католического костела в Ковенском переулке. Поэтому этот костёл, ставший достопримечательностью района называют французским. После революции семнадцатого года Троицкий мост переименовали в мост равенства. А в декабре 34 он стал называться Кировским. На верхушке растральных колонн обелисков вместо двуглавых орлов установили пятиконечные звезды. В пятидесятых годах с обелисков сняли оригинальные памятные доски с текстами о закладке и открытии моста с именами его авторов и строителей. Вместо них поставили новые, на которых изобразили переименование моста в память о верном ленинце Сергея Мироновича Кирове. В 1967 году двукрылый разводной пролет заменили новым однокрылым. Если ранее он раскрывался в горизонтальной плоскости, то теперь он стал подъемным. В 91-м мосту было возвращено историческое название — Троицкий. К 94-му году на растральные колонны обелиски были возвращены оригинальные доски. Среди жителей живет поверье, будто притягательность моста заключена в том, что по оси его проходит Линия Пулковского Меридиана, исходного для всех географических карт России. Считается, что Пулковский Меридиан обладает особой энергетикой, ведь именно на нем находится заложенный Александром Македонским город Александрия. Именно на Троицком мосту часто вспоминают старую истину. Времена меняются, а мосты остаются.